господина Деброжелона. Он умер со славой, такой славой, что у меня не хватает сил оплакивать его так, как хотелось бы. Примите мои соболезнования, дорогой граф. Небо посылает нам испытание соразмерно величию нашей души. Это испытание непомерно, но оно не превышает вашего мужества. Ваш друг — герцог Дебофор. К письму прилагалась реляция —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 Было видно, однако, что его храбрость проистекает не из стремления взять верх над врагом, стремления естественного в каждом сражающемся нет. Эта храбрость была какой-то бешеной, наигранной, почти принужденной. Он старался опьяниться сумятицей боя и окружающим кровопролитием. Он до того распалился, что герцог крикнул ему, приказывая остановиться. Он должен был слышать голос герцога Дебофора, поскольку, находясь рядом с Виконтом, мы отчетливо слышали слова его светлости. Однако он не остановился и продолжал скакать по направлению к вражеским укреплениям. Так как господин Доброжилон был офицером в высшей степени дисциплинированным, это неповиновение монсеньору удивило всех штабных офицеров. И господин де Буфор еще настойчивее закричал «Стойте, Брожелон, стойте! Куда вы мчитесь? Остановитесь! Я вам приказываю!» Подражая жесту герцога, мы подняли руки. Мы ждали, что всадник повернет коня вспять, но господин де брожелон продолжал скакать к заграждениям. «Остановитесь, Брожелон!» — снова прокричал во весь голос герцог. «Остановитесь! Заклинаю вас вашим отцом!»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 Из рядов вышел самый лучший стрелок во всем пикардийском полку, которого звали Люцерн. Он взял на мушку животное, выстрелил и, очевидно, попал в него, поскольку кровь обогрила белый круп лошади. Только вместо того, чтобы свалиться на месте, этот проклятый конь понес еще яростнее. Виконт приблизился к укреплению на расстоянии выстрела из пистолета, раздался залп и окутал его вспышкой огня и дыма.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 Он сделал еще два-три шага, и два наших полка восторженно зааплодировали ему. В этот момент второй залп потряс стены, и Викон Доброжилон снова исчез в вихре огня и дыма. Но на этот раз напрасно рассеялся дым. Он больше уже не стоял на ногах. Он лежал среди вереска на склоне холма, так что голова его находилась ниже, чем ноги. Арабы начали выползать из своих укреплений, чтобы отрубить ему голову или унести с собой тело, как это в обычае у универных. Но герцог де Буфор неотрывно следил за всем происходившим на его глазах, и это грустное зрелище исторгло из его груди скорбный вздох. Увидев арабов, несшихся среди мастичных деревьев, словно белые призраки, он стал кричать: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 когда герцог сказал ему с ласкою в голосе «О, Виконт, мы спасем тебя!» проскользнула чуть приметная, горестая усмешка. Но вечером, решив, что больной успел уже достаточно отдохнуть, один из врачебных помощников вошел в палатку Виконта Доброжелона и тотчас же с криком выскочил из нее. Стревоженные мы сбежались на этот крик. Герцог был с нами. Помощник хирурга